Глава двадцать первая. Когда я начал спускаться с холма, черный песок, который по-прежнему ходил туда-сюда волнами, сначала коснулся моей ступни, затем замер и, как будто подумав, отпрянул от меня прочь. Любопытно. Сделал шаг вперед, и песок разошелся в стороны, прежде чем я наступил на землю. Постоял, наблюдая за ним. Очередная песчаная волна, которая приблизилась, разошлась в стороны и обогнула меня по краям. Ни одна песчинка до меня не дотронулась. Так, странник говорил, что пески стаскивают все в схроны, но меня песок не трогает. Видать, признал как своего. И это хорошо. Я пошел вперед. Песок начал разбегаться из-под моих ног и сразу же смыкаться за мной. Даже когда песок поднялся мне выше пояса, все равно ни одна песчинка до меня не дотронулась. Вокруг меня всегда оставалась чистая от песка воронка. Я себя прям Брюсом Всемогущим почувствовал, перед которым вода расступалась. Такой-то вот воронки из отшатывающегося от меня песка я и дошел до той пещерки, что заприметил сразу же, как попал в этот мир. Зашел внутрь пещеры и огляделся. А тут не темно, как я думал. На трех смартфонах горели фонари, освещая пещерку десять метров на пятнадцать, и всех, кто в ней находился, А это человек двадцать, на первый взгляд. Неизвестными люди тоже были. Это, видать, новенькие, которых Степа на наш участок пригласил. Все сидели по кругу, привалившись спинами к стенам, и лишь только Настя, Тиран и Ваня ходили по пещере туда-сюда. Как только я вошел, все без исключения повернули ко мне головы. Надежда, как меня увидела, закрыла лицо ладонями и всхлипнула. «Ну вот и все попались. Теперь нам точно конец». Пингвинчик, сидящая рядом с ней, дотронулась до ее плеча. «Мам, не начинай!» Ко мне подбежала Настя, обняла, и, увидев мою руку, вернее, отсутствие на ней ладони, провела рукой по моей щеке. «Что с тобой?» Глянул на культю. «А, это уже и не культя вовсе. Из нее торчит этакий зачаток ладошки. Зрелище необычное. Надежду, видимо, не успокоили слова пингвинчика, так как она совсем разревелась. Прямо с подвываниями. так «Пора успокаивать народ и вытаскивать всех домой». Я подмигнул Насте. «Все в порядке». И, подняв голову, сказал уже всем. «Так, народ, я договорился с аборигенами, сейчас все возвращаемся домой. Плакать не надо, все хорошо». Пару секунд была тишина. Видать, народ переваривал информацию. Затем одномоментно поднялся какой-то радостный гул, но что-то определенное в нем разобрать было сложно. Я же, не теряя времени, приобнял Настю и подвинул ее ближе к себе, чтобы ничто не мешало открытию портала. После чего, собственно, открыл меню умений и активизировал этот самый портал. В воздухе передо мной загорелась точка, и через миг эта точка расползлась в стороны, став привычным искривляющим пространство за ним, порталом. Я сейчас гляну, что там бы как, и вернусь за вами. После этих слов я отпустил Настю и, сделав два шага вперед, зашел в телепорт. Миг и оказался в том же самом поселке перед воротами, из которого и попал в мир преисподней Резко оглянулся. Никого. Медленно провел головой слева направо, внимательно рассматривая все, что попадается на глаза. Вроде никого. Но это не значит, что Леший где-нибудь не затаился. Получится так себе, если я вернусь назад, пропущу народ, и эта рогатая пакость объявится. Надо глянуть повнимательней. Активировав полет, Я взлетел метров на двадцать вверх, я огляделся отсюда. Потом пролетел по периметру стен, глядя поочередно во все стороны. не а нигде этого лишего нет. Сбежал паскуда. Возможно, как только его лишили портала и отдали его мне, так он и слинял. А я ведь хотел с ним поговорить, по-мужски. Ладно, нечего тратить очки действия, и так их уже половина осталась. Опустившись на землю, я отключил умение и пробежался до портала уже пешком. Влетел в него и поманил ладонью всех пленников, которые уже встали на ноги. «Все чисто, давайте, быстрее!» Первый вошла в портал, стоявший рядом Настя, и у меня что-то кольнуло в сердце. Надо было тирана с винтовкой наперевес пускать. Да, я только что самостоятельно проверил, что там все в порядке, но что-то нерациональное во мне все равно хотело первого тирана запускать. А вот, кстати, он. Он подошел к порталу вторым и, прежде чем нырнуть внутрь, кивнул мне и хлопнул по плечу. Остальные же потихоньку потянулись к порталу. Я решил поторопить. «Давайте, давайте быстрее!» Как бы да, я договорился со странником, но выдохну спокойно только, когда все покинут этот погибший, но никак не собирающийся умирать мир. После моих слов народ пошел в портал активнее. Каких-то пятнадцать секунд, и все, кто был в пещере, переместились обратно в поселок. Я зашел последним и тут же отключил портал. «Все, спасены!» Как только мы вернулись на свой участок, почти каждый решил меня обнять, похлопать по плечам или поцеловать в щеку, даже новенькие. Но долго купаться в лучах славы я не стал и потянул Серафима домой. Только мы переступили порог, я его тормознул и сказал ему самым серьезным тоном, на какой был способен. — У меня к тебе огромная просьба. Кузнец вопросительно поднял брови. — Сделай, пожалуйста, хоть что-нибудь съедобное за пять минут. А то я настолько голоден, что готов глотать сырую перловку, просто запивая водой. Была бы тут корова, съел бы вместе с рогами. Была бы жучка, умял бы вместе с буткой». Кузнец улыбнулся и поднял руки вверх, ладонями вперед. «Все-все, можешь не продолжать. Я тебя уже понял. Сейчас что-нибудь придумаю». Кузнец начал хлопотать на кухне. На мою предложенную помощь лишь махнул рукой и отправил меня на диван, куда я и сел. С лестницы на второй этаж показалась мордочка домового. Тот напряженно спросил. «Развернулся?» Я ему улыбнулся. «Да». «Ваню тащил-притащил или потерялся? Живая, не живая?» «Всех вернул, и Ваню в том числе». «А ты что, не почувствовал?» «Не». «Я ныкался, приныкался, и даже не пукнуть, чтобы не нашлось раньше времени. Вместо себя ловушка-обманка оставил. Лешего вероятность не скрутила бы, но пробовать-попробовать что-то надо». — О, молодец, Махнатик! Я почему-то не ожидал, что он что-то будет предпринимать в попытке нас вызволить. Кузя же продолжил. — Раз Ваня развратился обратно, пойду марафетить свой мажорный конура, к чаю с печенькой готовить. Только он это сказал, как его мордочка тут же пропала за углом. Серафим хмыкнул, копаясь в холодильнике. — Интересно, когда это Ваня успел развратиться? Я махнул. — Ты не отвлекайся, давай. Жрать хочу неимоверно. А насчет того, когда это Ваня развратиться успел, это вас спрашивать надо. Я вообще-то в поселке намного реже бываю. Серафим улыбнулся себе под нос и продолжил хлопотать с едой. Я же облокотился на мягкую спинку и только сейчас обратил внимание на то, что перед глазами слева и снизу что-то мигает. Скосил туда взгляд, и передо мной развернулась целая куча пропущенных сообщений. — И от Насти, и от Серафима, и от тирана. — Не понял. А почему они не появлялись, как должно, перед лицом? Так, надо разобраться. Я полез в логи и, покопавшись минутку, понял, в чем дело. Сообщения до меня не доходили, потому что отправители были в другом мире. Что ж, буду учитывать. Кузнец сообразил разогретую гречку со сливочным маслом и банкой тушенки. Жир тут просто плавал в кастрюльке, но это как раз то, что мне сейчас и нужно. Только каша оказалась в моей тарелке, как я неистово заработал ложкой буквально закидывая еду себе в топку. Лишь на второй добавке я смог есть нормально. Серафин, который сидел на своем кресле и наблюдал, как я поглощаю его нехитрую истреплю, спросил. — Ты говорил, что нам нужно будет смотаться во второй поселок. Ты ведь был там на разведке, когда нас с Лешей переловил. — И как там? Безопасно? Я кивнул. — Да, там безопасно. Чуть задумался с ложкой, не донесенной до Ну, насколько это возможно. Надеюсь, в наших окрестностях нет еще одного лешего с телепортом. Ты как, кстати, к нему попался?» Озвучив свою мысль, я, наконец, донес ложку до пункта назначения. Из туалета выходил, повернул налево, бац, а там телепорт. Его еще и не видно толком. Вот я среагировать и не успел. По инерции сделал еще один шаг. Серафим почесал подбородок. «Ладно, я так понимаю, что больше этого лешего нет. Я мотнул головой. не Он сбежал, но портала у него больше нет. Кузнец покивал. Ну, хоть так. Ладно, если во втором поселке безопасно, поехали туда. Я ж поперхнулся гречкой. Сейчас? Мой сосед пожал плечами. А что, сегодня обязательно надо порефлексировать? Хм, а Серафим прав. Чем раньше мы закончим со всеми делами, тем лучше. Сейчас, когда температура все еще продолжает опускаться, важен каждый день. Не факт, что игровая одежда будет спасать от морозов вечно. Вдруг? После определенной температуры защитные свойства начнут ослабевать. Надо совсем разобраться как можно скорее. Так что я кивнул кузнецу. — Согласен, поедем сегодня. Я прикрыл ладони свою тарелку и придвинул к себе поближе. — Но только после того, как я доем. С лестницы высунулась мордочка Кузьмы и повела носом. — А чего не сказалось, что тут есть-поесть раздают? Я тоже голодная. Мы переглянулись с Серафимом, улыбнулись и кузнец, встав с кресла, пошел за тарелкой и ложкой. По пути в соседний поселок я тормознул Карлсона у восьми уже занесенных снежком тел. Да, кости тоже уже из них душу, но странникам-то ведь кости нужны, а не души, так что пойдет. Первым же траншем почти половину тел верну. Открыв портал, я покидал туда заледеневшие тела и залез обратно за руль Карлсона. Серафим выдохнул пар изо рта, поежился, как от холода, кивнул в сторону леса. Слушай, этот лес меня пугает. Тронувшись вперед, я объехал заваленное дерево и скосил взгляд на лес, который был таким же неприветливым, как и в мою прошлую поездку. И меня, Серафим, и меня. А сам подумал, что как только мы подготовим второй поселок к проживанию, мне придется ехать на поиски манекенов. И искать мне их придется везде. И в городе, и в зданиях, а может и в лесу. Мне главное искать большие скопления низкоуровневых тварей. А уж где они попадутся, дело десятое. По спине прошел целый эшелон мурашек. Как же мне, мать его, не хочется лазать по всяким темным закоулкам в поисках этих тварей. Но что поделать, придется. Я, как долбаный суперхероу, должен попытаться мир спасти. Причем не фигурально выражаясь, а в самом прямом смысле этого слова. Я повернул голову к кузнецу и подмигнул. «И чего, Серафим?» Человек-скотина такая, ко всему адаптируется. Надо будет, и по лесу пошаримся. В поселке оказалось все по-прежнему спокойно, и я провел кузнеца к порталу на космический корабль. Сначала кузнец аккуратно смотрел внутреннее пространство корабля. «Слушай, это совершенно другой тип портала». Он аккуратно просунул указательный палец левой руки на территорию космической станции и тут же отдернул руку назад. Я его подбодрил. «Смелее». Я несколько раз проверял этот портал. Кузнец повернул голову ко мне и усмехнулся. «Да, я опасаюсь, как бы портал не закрылся, оставив нас там, на корабле. Вот поэтому я и хочу попробовать просто протянуть оттуда кабель да запитать этот поселок, а не обустраиваться внутри. Если портал схлопнется, то просто отрежет нам ток, а не закроет людей внутри. А по поводу того, что портал может схлопнуться сейчас... Ну, пока я буду с тобой, мы разберемся с этим». «Я смогу открыть портал в мир странников, а не спицы по порталам. Может, как-нибудь с ними договоримся, чтобы нас обратно на Землю отправили?» На это Серафим усмехнулся и кивнул. «Уговорил. Но тогда без тебя я внутри находиться не буду. Лады? Лады!» Серафим действительно смог подключиться к энергии космического корабля. Для этого мне пришлось расковырять обшивку в одном из отсеков. Кузнец долго там ковырялся. Мерил что-то где-то над дыбаным вольтметром, матерился, что работать с проводкой под напряжением — это дебильная идея. Но в итоге мы все-таки протянули бухту кабеля от раскрученной панели через портал внутрь дома. Ну, как мы? Я так был на подхвате. Принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Как только мы оказались в доме, я увидел, как внизу слева опять что-то мигает. Блин, опять пропущенный, походу. Все верно. Сообщение, причем и от Тирана, и от Насти, и от Розы, и даже от Степана. «Так, что, блин, там случилось?» Открыл сообщение от тирана. «Да, тут он много написывал». Читался. Видать, мое лицо как-то изменилось, так как Серафим спросил, что-то стряслось? Пробежав сообщение тирана по диагонали, я поднял взгляд на кузнеца. На поселок напали. Идет бой. Я срочно полетел туда. А ты следом на Карлса не подъезжай. Все, я погнал. Я выбежал на улицу. И тут же, активировав, полет взлетел. Черт, да что же такое? то леший со странниками, то нападение. Немноговато ли для одного, мать его, дня?»